Глава двадцать седьмая «Всё-таки мага-элемент», — произнесла Ила, когда Терекан закончил доклад. «Это объясняет, почему его не пускал барьер, но не объясняет поднятых», — мотнул глазами вправо-влево защитник. «Нет причин думать, что у него именно слепок». Принцесса чуть прикрыла веки, соглашаясь с внутренником. Решение приставить Кириллу наблюдение, судя по всему, спасло жизнь ему, его спутнику Биксану Чересору. Причем выглядело так, будто этих двоих пытались ограбить, а не убить. Черный с Жетом вмешались, не снимая маскировки воздуха. После боя Черный продолжил наблюдение за Кириллом, а к Жету в помощь Терекан отправил Харта. Вдвоем внутренники быстро допросили нападавших, причем даже глаз Жуда использовать не пришлось. Грозного вида и тиска надзора охраны Сайнеса на рукаве Кувона хватило, чтобы растянуть им языки. Значит, держатель порта пообещал им заплатить. Скорее приказал, — уточнил Террикан. Судя по всему, Замедон и его подельники давно работают с Лутово. Вряд ли это первый случай, когда они решили ограбить других искателей. — Ключник знает? — спросила она после паузы. «Уверен, что да», — сразу ответил Террикан. «Но Замедон слишком незначителен, чтобы его во все посвящали». Номы жалки, может, ничего и не знать», — сказала Диана. Номы? возмутилась Луиза. «Он не Номе, он... не скажу кто, но не номэ». «Я понимаю, что он вам не нравится», — невозмутимо добавила Диана, «но подозревать его пока не в чем, в отличие от Лутова». «Но это же просто из-за ойра», — ответила Ила. «Как-то это...» «Вспомни, сколько раз Леона Серанора говорила, что ойр важен», — возразила Диана. «Мы никогда не пользовались деньгами, а потому не понимаем их значения». «Да, Диана, конечно, права. И насчет жалки, и насчет ойра. Но что касается поднятых и Марагаза, какие бы дела ни проворачивали Лутова или жалки, но нападение поднятых не могло идти им на руку». Уж точно не такое большое. «Не будем тратить на это время», — приняла решение Ила. «Нужно идти к Хамбрдуму». «С Кириллом? Ты против?» «Могущественной. Я бы предпочел, чтобы вы остались в фактории». «Террикан, я знаю, что вы не согласитесь», — прикрыл глаза защитник. «Потому я хотел бы внести несколько мер, которые свели бы риск к минимуму». «Слушаю тебя». Ила и сама не хотела рисковать. Снова прикрыв глаза, внутренник заговорил. «Я разговаривал с Брагазом. Он связывался с Мелью. Если там и остались поднятые, то местные сами с ними справятся. Помощь абордажников им не нужна. Я предложил оставить в Меле группу из пяти человек для связи, а остальных вместе с хатарторами отправить на катерах сюда» это займет всего несколько шаров а наша боевая мощь заметно вырастет это очень логично ила произнесла диана соглашайся хорошо терекан не стала спорить принцесса что то еще да кирилл внутренник сделал паузу видимо ожидая ее возражений но ила не стала перебивать терекан не просто так стал главой ее защитников Вы не хотите допрашивать его против воли, я понимаю это. Но брать его в опасный поход совсем без проверки нельзя. Держала сам согласился ответить на вопросы под глазом. Мы можем предложить тоже и Кириллу». Гавра Турка сам пришел с желанием помочь, а Кирилл... Ила вспомнила слова Турка о том, что сарец недоверчив, но потом сообразила, что под глазом Жуда этого не уточнить, из-за правил работы с ним. Нет смысла спрашивать у человека, нравится ли ему красный цвет. Можно спросить, видел ли он красный цвет, и уточнить, красного ли цвета призма черты, но не просить об оценке. «Можно составить список вопросов», — предложил Терекан. «Не такой, как для турка, а короткий. Не планирует ли он покушение, не на ли он? Это не должно вызывать подозрения». Если хочешь сопровождать наследницу императорского дома, логично ожидать проверки. Ну а если он откажется, будем знать, в чем его подозревать. Можно предложить плату, сказала Диана. Плату? Тогда это будет работа, пояснила подруга. И предложить не только Кириллу, но и другим искателям. И каждый, кто согласится, должен будет пройти проверку. Тогда Кирилл не будет думать, что проверяют именно его. Знаешь, что, Диана? Я очень умная. Да. Знаю. Сам на себя не посмотришь? Протянула Луиза, но Диана не обратила на это внимания. Они еще какое-то время обсуждали детали, потом Терекан отправился раздавать указания. Терекан продержал Туркха под глазом Жуда три полных шара. Этого недостаточно, чтобы начать получать ответы от того, кто отказывается говорить. Но когда допрашиваемый сотрудничает, Катастроф приспосабливается быстрее. В итоге на несколько вопросов Держала не стал отвечать, но во всем, что касалось опасности для принцессы, сведений о Хамртуме и о Кириле, он был честен и прям. Туркха догадывался, что Ила приедет на дике когда-нибудь, но не знал когда и никак к этому не готовился. О существовании Кирила ему рассказал Сарк один оборот назад. До этого Держала не знал его. Турка не имел отношения к появлению измененных. Он знал, как добраться до Хамртума и был там раньше. Он не собирался причинять вред Элеоноре Тарлиза или Сайнусу, и не знал никого, кто собирается. Он не знал, существует ли мертвый король, не был мертвым королем сам и не считал им Кирилла. Он не был Марагазом. Он считал, что поход к Хамптуму для Илеонора Тарлиза смертельно опасен. «Я прошелся по всем возможным причинам», — пояснил Террикан. «Он думает, что главная опасность исходит от Нгоро о и Инуев». «Насколько ты уверен, что все это правда?» — спросила Ила. «Девять шансов, наверное, даже десять». Защитник чуть сморщил веки. «Все случаи обмана глаза, которые я знаю...» Связано с неправильной методикой допроса. Бывают люди со странным мышлением. Принцесса заметила заминку, но не обратила внимания. Она знала, что Тирикан не считает ее сломанной. Но некоторые считали. И из-за этого он стеснялся, что ли. Такие люди на часть вопросов могут ответить не точно, может быть, даже соврать. И есть методика, с помощью которой это состояние ума можно симулировать. «В Академии охраны этому обучают?» — спросила Ила с интересом. «Неофициально», — мотнул глазами защитник. «Я сам об этом узнал только потому, что начал такое обучение, но оказалось, что я не подхожу. На меня наложили ментальный тиск, я не могу говорить об этом ни с кем, кроме членов Императорского дома и могущественного кабинета». «Значит, в теории катастроф можно обмануть», — уточнила она. «Только если не провести проверку перед допросом», — ответил Террикан. «Список из 17 вопросов. Он определяет, подходящее ли у человека состояние ума, чтобы сопротивляться действию катастрофы. Если оно такое, то появляется небольшая вероятность обмануть глаз». «Я не думаю, что он врал, хотя остается еще истинная магия. Поэтому полностью исключить возможность обмана нельзя». «Опять истинная магия», — немного раздраженно подумала Ила. «Но он прав», — заметила Диана. «Не обязательно дело должно быть в истинной магии. Мы просто можем чего-то не учесть или не знать. Или Габр Турка может чего-то не знать или не учитывать». Разумеется, какие-то сомнения оставались. Но, судя по всему, никакого заговора или покушения Турка не планировал. Единственным неизвестным звеном оставался Кирилл. Неудивительно, что о нем Террикан и заговорил. Могущественное, этот турка, судя по всему, не желает вам вреда. Но то, что он сказал о Кирилле, просто глупо. Я считаю, его обязательно нужно допросить. Не с фиксированным списком вопросов, а по-настоящему. Допросить. Заставить обо всем рассказать. Выдать секреты. Ила прекрасно понимала, что это такое. В ее голове копались очень долго. Задавали вопросы, очень много вопросов, проводили эксперименты. Всегда вежливо, всегда осторожно, в присутствии Леона Сераноры. Ила и сама хотела в себе разобраться. Понимала, какая ответственность на ней лежит. А потому никогда не обижалась, честно пыталась помочь но нравиться ей это не могло. У нее как будто не было ничего своего. Она тогда даже начала злиться на целителей. Принцесса понимала, что они хотят как лучше, но их успех означал бы, что она останется без друзей, и этот страх только усиливался. В конце концов она не выдержала и попросила бабушку, чтобы ее больше не лечили. И Леона Сиронора не отказала. Целители перестали лезть ей в голову, а принцесса приобрела первого невоображаемого друга. Наверное, Ила единственная, кто не трепетал перед матерью императрицей, а просто очень ее уважал. Было за что? «Нет, Терекан, ответила Ила, все обдумав. «Она не прикажет допрашивать человека, чья вина не доказана. Он, может быть, не виноват. Мы разберемся с этим по-другому. А когда будут доказательства? Ила помедлила. Это наш долг, Ила, напомнила Диана. Знаю. Когда они будут, Терекан. Мини-глоссарий. Магия. Тиск. Гербовая печать или знак. Зачастую содержит магическую составляющую, удостоверяющую подлинность. Ментальный тиск. Ограничительная печать, наложенная на разум.